— поспешно вскричал безмо Скажите заключенному, что его просьба будет исполнена. Сержант удалился. — О, мансиньор, мансиньор, — пробормотал безмо да разве я мог предполагать, разве мог я предвидеть? — Кто разрешил вам строить предположение? Кто позволил вам предвидеть? — Орден.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 и он сделался подчиненным, а стал начальником. Безмо собственноручно зажег фонарь, позвал тюремщика и, повернувшись к Рамису, сказал «Ваш покорный слуга, мансиньор». Рамис ограничился кивком головы, означавшим «отлично» и жестом, означавшим вступайте вперед»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 Безмо по-прежнему во всем повиновался Арамису.